Глава 21. Арабель. Я стою у двери гостиной, полагаю, правильнее сказать, подслушиваю. Там моя лучшая подруга, почти сестра, и я предала ее. Но там и моя любовь. У меня такое чувство, что я пробираюсь сквозь туман, не в состоянии увидеть другую сторону, и к чему все это приведет. Выбегая, она видит меня, останавливается и скрещивает руки на груди. Ее щеки клубнично-розовые, волосы, не закреплённые обычной повязкой, растрёпаны после сна. Она жестом указывает внутрь. «Ну, он весь твой». Она только что говорила ему совсем другое, но я не собираюсь это обсуждать. «Дарси, мне так жаль, правда жаль». «И чего же тебе жаль?» Я встречаюсь с ней взглядом, Ее подбородок жесткий, вызывающий. Она хочет заставить меня произнести это вслух что влюбилась в Олли. И, конечно, что с Серафиной случилось такое. И? Я знаю, чего она добивается. И что предала тебя. Прости меня, Дарси. Я хотела бы, чтобы ты могла заглянуть внутрь меня и понять, насколько искренне я сожалею. Она щелкает пальцами. Тогда все в порядке, да? Одно «прости» и все забыто. Я думала, мы были лучшими подругами, Бель. Ты всегда называла нас сестрами. Мы и есть сестры. Нет, это не так. Дарси качает головой. Внезапно она перестает злиться и грустить и становится очень спокойной и уверенной. Если честно, мы никогда не были настоящими сестрами и теперь никогда ими не будем. Я чувствую, как что-то старое и усталое со свистом покидает меня, и на смену ему приходит другое ощущение, более холодное, более честное. Я как будто погрузилась в глубины океана, где все ясно. Откровенно говоря, Дарси произвела на меня впечатление: она настоящий воин, не отступает и не должна. Это ее муж, отец ее детей. Я понимала, что она будет сражаться, и я просто не знала, буду ли я делать то же самое, стоит ли мне за что-то бороться. Сквозь туман я вижу свою новую жизнь с Солли и их детьми, вижу себя мачехой. Я никогда не хотела собственных детей, но все же они очаровательны. «Наши отношения причинили бы боль и Жан-Карло, и Дарси. И одна мысль об этом ужасно ранит меня. Но что, если наша совместная новая жизнь возможна? Моих денег для нас будет достаточно. Неважно, что у Оли их нет. Я знаю об их финансовых проблемах. Хотя Дарси никогда не делилась ими со мной. Я открываю рот, пытаясь придумать что-нибудь, что могло бы все исправить. Но внезапно Дарси сильно мотает головой, Издает сдавленный звук, похожий на лошадиный рев. Она не смотрит на меня, просто бросается к входной двери. Она босиком, в желтом платье. «Дарси, будь осторожна, там...» Она не оборачивается, и я смотрю, как она выскакивает через парадную дверь. На земле лежат колючки, упавшие из деревьев. Вот что я собиралась ей сказать. Я задерживаюсь, пока Оливер забирает Милу у Джейд. Мы обмениваемся взглядами... Когда он возвращается в прихожую с сонным свертком на руках. Тетя Джейд измучила ее, говорит Джейд, выходя из кухни. Ее голос становится громче по мере приближения. Не рассказываю мамочке, но там был сахар, и я говорю не о натуральном финиковом сахаре. Ох, она останавливается, когда видит меня. Ее взгляд устремляется на Олли, ее лицо вытягивается. Вдвое вы не можете здесь, чтобы это ни было. «Я знаю», — быстро отвечает Оливер. «В любом случае мне нужно отвезти эту маленькую леди домой обратно». Я переминаюсь с ноги на ногу, сознавая, что мы не можем сейчас разговаривать, но нам необходимо поговорить. Он кивает мне, будто все понимает. Но здесь милый Джейд. Я киваю ему в ответ. Мы поговорим позже. Еще есть время. Теперь так много времени. Пока. Оля неловко машет рукой, но в его глазах тепло. «Пока». Я провожаю его взглядом. Обернувшись к Джейд, обнаруживаю, что она свирепо смотрит на меня. На моей груди будто пылает алая буква. Я прочищаю горло. «Полагаю, мне стоит сходить на рынок. Куплю что-нибудь на ужин. Нам нужно поесть. Как думаешь?» «Бабуля скоро проснется, и я хочу иметь возможность покормить ее. Джейд смягчается при упоминании о моей бабушке. «А что же шеф-повар, который приезжает из города?» Она слышала об убийстве. Я пожимаю плечами. Ты бы хотела тут работать в день убийства? Нет, я и сама вряд ли хотела бы здесь находиться. Джейта даривает меня полуулыбкой, затем, кажется, вспоминает, кому она ее адресует. Хочешь поехать со мной, подышать свежим воздухом? Нет, я думаю, на случай, если я понадоблюсь Дарси или твоя бабушка проснется. Конечно, да, это правильная мысль. Я поеду. Раздается голос на лестнице. «Это Викс. В белом струящемся платье Миди и ботинках с заклепками, которые мы выбрали, когда я водила ее по магазинам. Ты хорошо выглядишь?» Я улыбаюсь, ощущая, как приятно улыбаться после такого дня. Обувь поднимает мне настроение. Викс останавливается у подножия лестницы и улыбается мне в ответ. Я чувствую от этого невероятное облегчение. По крайней мере, один из моих друзей явно не презирает меня. «Мне нужно было взбодриться. В любом случае, ты и сама не выглядишь потрёпанной». Я оглядываю себя. На мне выбеленные джинсы, шелковая рубашка на пуговицах, замшевые сапоги и шляпа. Брикстон. Полагаю, Викс права. Мне и не нравится выглядеть потрёпанной. Даже после ужасного убийства и непреднамеренного разоблачения моей интрижки я чувствую себя лучше, когда выгляжу хорошо. Настоящие француженки так и делают. Хотя их гардеробы как правило, немного более скромные, чем у меня. Возможно, моя любовь к моде кажется легкомысленной, но для нее существуют более глубокие причины. Одежда — это моя броня. Так я одеваюсь для битвы. Викс все еще смотрит мне в глаза, в отличие от Джейд. Возможно, Викс не ненавидит меня. Мое сердце слегка подпрыгивает в надежде. «Пожалуйста, пусть Викс не ненавидит меня». Что ж, ты идеально одета для похода в супермаркет, Викси. Пойдем. Джейд, чего бы тебе хотелось? Сегодня все еще неделя твоего дня рождения. Понимаю, как нелепо это звучит. Я все упрощаю? Может быть. Всегда предпочитала сглаживать ситуацию, не зацикливаться и двигаться дальше. Разве неправильно ценить праздник, еду, веселье? Разве неправильно желать, чтобы жизнь наладилась после неизбежных ухабов? «Я бы не отказалась от макарон», — говорит Викс. Я могла бы съесть что угодно, только не макароны. Джейд сейчас не улыбается, но в голосе её чувствуется улыбка. Итак, макароны и не макароны. Поняла. Я придаю своему тону бодрость. Скоро вернемся. Ты позаботишься об бабуле, если она проснется в мое отсутствие, верно? Джейд смягчается. Конечно. Спасибо. Не попади в беду без нас. Я понимаю, как это звучит. Только когда произношу свои мысли вслух. Никто не смеется. Джейд резко поворачивается и идёт обратно в свою комнату. «Давай убираться отсюда», — тихо говорит Викс. «Да, давай». Моя машина припаркована за парадной дорожкой на посыпанной гравием стоянке рядом с шато. Я вожу серебристый Porsche Carrera. Я знаю, что это немного броско, особенно в сельской местности, но в Ницце шикарный автомобиль в порядке вещей. Я купила его сама несколько месяцев назад, когда достигла большой бизнес-цели. Я невероятно гордилась собой, подписывая все документы, и представляла, как мои родители наблюдают за мной и тоже гордятся, потому что я очень усердно работала, чтобы стать успешной. Люди видят лишь верхушку айсберга, наши достижения, и думают, что они сами упали нам в руки. Но это не так. Я работала поваром и барменом в свободное время, а в перерывах вела аккаунт в Инстаграме. В детстве я донашивала вещи за Дарси и даже за Серафиной. А поскольку мои руки были длиннее, чем у них, я два десятка лет вынужденно придерживалась моды на рукава в три четверти, даже после того, как она сошла на нет. Я купила свое первое пальто с рукавами, которые доходили мне до запястья в возрасте 25 лет. Впрочем, я не жалуюсь. Напоминаю себе историю о Давиде и Голиафе. Попытаться стать кем-то, не имея на то ни малейшего шанса. Отличная мотивация. С самого детства я придумывала рецепты, фотографировала блюда, которые готовила, обслуживала мероприятия. Начала с малого и постепенно, благодаря сарафанному радио, росла. но Я была шеф-поваром, модным кулинарным стилистом, фотографом, кем я только не была. Жан-Карло, конечно, помог на более позднем этапе моей карьеры, но именно я построила ее. Я сделала это через пот и слезы. «Через бесчетное количество долгих дней, ночей и лет перед лицом мерзких троллей и тысячи других препятствий. Поэтому, когда я нажимаю на кнопку разблокировки двери автомобиля, ощущаю ее в своей ладони, такую гладкую и роскошную, и слышу характерный щелчок, и я чувствую, что добилась желаемого. Не просто добилась. Мне кажется, что мне больше не нужно ни о чем беспокоиться, что в этом мире я в безопасности». Говорят... «Счастье за деньги не купишь, но я не согласна. Есть определенная сумма, за которую его в действительности можно купить. Сейчас у меня куда больше, чем в прошлом». Я была бедной сироткой, которую все жалели. Это факт. Всю свою жизнь я была девочкой без родителей. Внучка-прислуги. Та, о ком шептались дети. На кого смотрели с усака. В какой-то степени даже Дарси, до, до того, как мы сблизились. У меня практически было написано на лбу. Никаких перспектив. Но я умна, и бабуля любит меня. Эти два аспекта моей жизни бесповоротно изменили ее. Я нажимаю кнопку. Дофамин бьет ключом. Я оглядываюсь на шато, где остановилась два дня назад. За два дня до... Я качаю головой, у меня перехватывает дыхание. За два дня все изменилось. Кожа салона обжигает, когда мы оказываемся внутри. Я сразу же ощущаю аромат, и мой взгляд падает на термос с кофе на подставке. Жан-Карло приготовил его для меня перед тем, как я отправилась в путь. Как и каждое утро, он измельчил свежие кофейные зерна вручную. Лучше, чем в электрических кофемолках. Зерна не так нагреваются. Затем пропустил их через нашу модную эспрессо-машину. Затем добавил домашнее взбитое молоко кешью, несмотря на то, что я прекрасно переношу коровье. Это наша маленькая шутка, что я шеф-повар, а он веганский бариста. Моему мужу известно обо мне много всего. Но, разумеется, он не знает о боли. И еще кое о чем. Например, про кота, с которым я сталкиваюсь каждый раз, когда иду на рынок. Серый кот с зелеными глазами, и он не убегает, когда я приближаюсь, в отличие от других кошек. Он мой заклятый враг. Жан-Карло понятия не имеет. Как сильно я ненавижу этого кота. Или вот еще: Каждое утро перед пробежкой я занимаюсь тай на набережной. И когда я иду по последней аллее перед морем, я прохожу мимо женщины, которая, сидя в инвалидном кресле, любуется открывающимся видом. Она моложава, лет 50, наверное. Я всегда приветствую ее на французский манер. Она отвечает «Бонжур». На этом наше общение заканчивается. Она недолго занимает мои мысли, и я уверена, что она также недолго думает обо мне. Эта женщина постоянно присутствует в моей жизни, и все же я забываю о ней каждый раз, сразу как мы расстаемся, пока она снова не появляется у меня на пути. Это мелочи, да, но они принадлежат только мне. Есть вещи, которые мы держим в секрете даже от самых близких нам людей. Неважно, намеренно или нет, это естественно. Быть отдельной личностью с границами. Мы не созданы для того, чтобы сливаться друг с другом. У нас должны быть тайники для личного. Кожа, под которую мы это личное засовываем, и мозги, чтобы укладывать все по углам. Я думаю, что мир лучше с секретами. У каждого должно быть немного личной жизни. Но мне кажется, что мой муж не согласится с этим. По крайней мере, не в отношении Олли. Интересно, что произойдет дальше? будущее кажется мне огромным шахматным полем с невероятным количеством ходов от мыслей о которых у меня кружится голова готово спрашивает викс я осознаю что сижу уставившись на термос готово я завожу двигатель мое самое любимое занятие на свете помимо кулинарии вождение несмотря на или возможно даже благодаря той автомобильной аварии которая определила ход моей жизни Полагаю, я могла бы полностью отказаться от вождения, либо каждый раз, вставляя ключ в замок зажигания, испытывать некий страх. Да, можно передвигаться по миру на цыпочках, пытаясь оставаться за безопасной чертой, но жить по-настоящему значит рисковать. И как единственный выживший в автокатастрофе, в которой погибли мои родители, я чувствую, что это мой дар, а также мой долг — жить по-настоящему». Считается, что у нас меньше шансов погибнуть, идя по улице, чем, скажем, прыгая с парашютом. Однако не в том случае, если вы стоите под строительными лесами. А они рушатся прямо на вас. Так вот, когда я веду машину, по словам некоторых, как сумасшедшая, я чувствую себя абсолютно живой. Чёрт. Викс вцепилась в ручку мертвой хваткой, ее волосы развиваются на ветру. «Разве не здорово?» Почти кричу я. Мне нравится, когда окна опущены полностью. В кондиционировании воздуха есть что-то удушающее. В нашем доме в Ницце у нас с Жан Карло всегда открыты входные двери и распахнуты окна, чтобы впустить морской воздух. Меня не беспокоят, если внутрь забредут насекомые. Позвольте им. Это и их мир тоже. Я не из тех, кто бежит при виде паука. И от слишком частого использования кондиционера у меня появляется сып на коже. Дарси любит кондиционер». Ты водишь как маяк. Викс поднимает стекло. Ты это знаешь, и тебе это нравится. Она смеется. Как ни странно, да? Мы проезжаем поля пшеницы, луга с полевыми цветами и маками. Руины древнего каменного города Гланум на склонах альпийских гор. О боже мой! Викс прижимается носом к окну. Я воздерживаюсь от того, чтобы попросить ей не делать этого. Пятна и все такое. «Помнишь, когда...» «О, боже!» Я смеюсь. «Она была такой...» «Ну да». «Ветер делает нас мальчиками для битья». Это правильное выражение. Я только начинаю изучать американский английский и порой путаю идиомы. В любом случае невозможно разговаривать, когда такой ветер. Неважно. Нам не нужны полные предложения, чтобы вспомнить про гланум. Мы ездили туда вчетвером много лет назад». Несколько немецких туристов приняли Джейд, как всегда, одетую во что-то откровенное, за знаменитость. Они ходили за нами по пятам и из-под тишка фотографировали ее. Джейд притворялась, что раздражена, но, конечно, ей нравилось внимание. Даже такие скромницы, как Дарси, любят, когда на них смотрят. «Я все еще не могу поверить, что Серафина...» — говорит Викс. — «Это кажется нереальным. Знаю, просто ужас. Нож так дико». «Да, это действительно выглядело именно так. Будто кто-то ненавидел ее, говорю я. «А?» Я закрываю окна наполовину. «Будто кто-то ненавидел ее! кричу я. «О, да», — Вик скивает. «Как думаешь, почему Раф мог ее ненавидеть?» «Не представляю. Мы в любом случае точно не знаем, является ли мотивом ненависть. Я вспоминаю кое-что, увиденное мной в криминальных шоу, которые нравятся Жан-Карло». Я как-то слышала, что существуют три мотива для убийства — деньги, месть и тайна. «Тайна?» — переспрашивает Викс. «Ну, вроде, чтобы что-то скрыть. И тебе это не кажется странным?» «Что именно?» «Что Серафина хотела нам всем что-то сказать этим утром. Она сделала на этом акцент вчера вечером за ужином». «Верно». «Ну и как ты думаешь, что она хотела нам сообщить?» «Тебе не кажется, что это может иметь какое-то отношение к тому, почему ее убили?» «Не знаю, Бель. «Да, я тоже». «Некоторое время мы едем молча». «Как же тогда Раф вписывается в это?» «Наконец, не выдерживает Викс». Мы едва обменялись с ним двумя словами. Я пожимаю плечами, поворачиваю в сторону города, улавливая приятный запах лаванды с близлежащего поля. Я могла бы проехать по этому маршруту во сне». Это моя самая любимая дорога на свете, потому что она ведет и к шато, и от него. Есть в жизни места и люди тоже, которые подобны мечам с острым лезвием лучшие и худшие невероятным образом объединено в одно целое. Это все просто безумие. Я провожу рукой по своим волосам. Возможно, у меня более богатый гардероб, чем у большинства француженок минималисток, однако я ценю художественный беспорядок, когда прическа растрепана, Пуговицы расстёгнуты, подводка небрежна. Если бы мне пришлось угадывать, я бы предположила, что у Рафа двойной мотив — тайные деньги. Может быть, она оставила ему что-то в завещании. Может быть, она угрожала вычеркнуть его или... «Завещание? О, боже!» Викс зажимает рот рукой. «Ты думаешь, она что-то оставила Рафу? Но почему? Он для нее просто случайный человек, верно? Незнакомец. Она бы этого не сделала». Не знаю. Я пожимаю плечами. Полагаю, все прояснится достаточно скоро. Копы хорошенько покопаются в этом. По крайней мере, надеюсь, что они это сделают. С жандармерией никогда не знаешь наверняка. Они не славятся быстротой или тщательностью. Я даже не подумала о завещании. Я вижу, как Викс занимается арифметикой в уме. У Серафины должно быть огромное состояние, Белль. Огромное состояние, соглашаюсь я. Уверена, что скоро мы получим весточку от её адвоката. Я бы предположила, что Дарси теперь станет очень богатой женщиной. Вау, Дарси не помешали бы деньги, это я точно знаю. В самом деле, у нее проблемы с деньгами. Мне известно кое-что о Толли, но мне интересно, что слышала Викс. Она краснеет. Я не уверена, просто думаю. Послушай, лучше она сама расскажет, если захочет. Правильно. Я грустно смеюсь. О, точно. Викс замолкает. «Я вижу, как она взвешивает, стоит ли начинать говорить про Олли или подождать. Но если у нее и были проблемы с деньгами, то сейчас они закончатся. Но что насчет Сильвии? Могла ли Серафина оставить ей? «Нет». Я качаю головой. Особняк принадлежал семье Ренье. А по французским законам о наследовании он переходит к жене только пожизненно, затем к наследникам. А Антуана давно нет. «Антуана?» «Отец Дарси. Он умер от сердечного приступа, когда она была маленькой. Не настолько, как я...» «Боже, зачем я заговорила об этом?» «Думаю, ей было лет шесть». «Точно», — Викс замолкает, — «а я и забыла его имя. У вас с ней так много общего, я никогда не задумывалась об этом». Я делаю паузу, потом говорю. «Да, полагаю, так оно и есть». «О, черт, вдыхает она. «Итак, Дарси — единственная наследница», — быстро говорю я. Но у Серафины были и другие значительные активы. По закону она должна оставить определенную долю Дарси, но я уверена, что она обеспечила и мою бабушку. По крайней мере, я на это надеюсь. «У меня голова идет кругом», — вздыхает Викс. «Надо думать». Я прижимаю руку к груди, там, где сердце. «Олли. Я думаю о Олли, о том, как он обнимал меня всего несколько часов назад». После всего случившегося думать о его объятиях — безумие. Или же это самая разумная мысль? «Как считаешь, тот аккаунт в Инстаграме имеет какое-то отношение к случившемуся?» Продолжает Викс. «Ты имеешь в виду...» «Собачка I'm watching you 88?» «Может быть. В смысле, вполне вероятно. Каковы шансы, что это совпадение?» «Я рассказала об этом офицерам». «Правда?» Голос Викс звучит удивленно. Я совсем забыла упомянуть об этом. Кстати, мы сегодня не получали от нашего интернет-друга. Странно, да? Странно. Вторит Викс. Наконец, мы едем по городу, спускаемся по причудливому, обсаженному кипарисами и тополями бульвару Виктора Гюго, который знаком мне с детства. Я заехала на свой любимый рынок. На мой взгляд, это самый красивый продуктовый базар в мире. Кроме того, я знакома с его владельцем, и мы всегда беседуем о луке-порее или травах, которые разложены в красивом каменном фонтанчике. Расскажите мне, где еще так делают? У них есть самый потрясающий отдел товаров для дома, который только можно себе представить, и лучшие местные цветы я могла бы провести на этом рынке всю жизнь. Мы, люди, умерли бы без еды, зачахли. Возможно, поэтому я так люблю все это. Такое обыденное и жизнеутверждающее. Или дело в том, что моя бабушка повар, поэтому я тоже им стала. Порой все действительно очень просто. Белль начинает викс, как только я паркуюсь и выключаю двигатель. Да. Мы можем поговорить о твоих отношениях с Оливером? Да. Я открываю дверь. Но только когда вернемся в машину. Сначала купим еды. И мы не будем портить этот процесс».